Митя сидел в привокзальном кафе, глядя перед собой. В горшочке медленно остывало лобио. «Что-то не так?» — уточнил мужчина напротив. Митя вопросительно посмотрел на мужчину. Все тот же старик, ну или не прямо старик, но человек пожилой, дряхлый, невзрачный, сидящий тут изо дня в день. Нашлепка волос, вероятно парик, и седые усы, мышиного цвета шинель и мышиные брюки. Сплошная размытая серость и кружка пива, всегда наполовину пустая. И, тем не менее, эти черты, размытые, с трудом уловимые, казались знакомыми. «Я просто подумал что-то не так», — продолжал этот тип. «Раз вы на меня так пялитесь». «Я на вас не смотрел». «Да, ну, конечно. Сидите и пялитесь на меня целыми днями. А потом говорите, я не смотрел». Митя покачал головой и обратил взгляд на дымящееся Лобио. Сил на подобные странности у него сейчас не было. Он сгруппировался и просто ждал, когда на карточку упадет зарплата. В тот же день он соберет вещи и покинет городок К навсегда. Но мужчина не унимался. «Сидите и думайте, где-то я его видел, но где?» Раньше Митя и правда задумывался о чем-то таком, глядя на этого серого типа с усами. Да, определенно. Он его где-то видел. Может, это его бывший учитель? Бывший сосед или бывший коллега? Может, в учебнике истории двадцатого века? Мое лицо есть в каждом из них. Ну вот, назойливый сумасшедший. И как теперь быть, подумал Митя с тоской а в следующую секунду он осознал. «Да это же Гитлер! Бесчеловечный диктатор за соседним столом в кафе Диди Мадлоба», что в переводе значит «большое спасибо». Гитлер чокнулся кружкой пива с воздухом и сделал мелкий глоток. Митя вспомнил одну из популярных конспирологических теорий, про которую он читал, прокрастинируя на рабочем месте. «Гитлер не умер в бункере, а сбежал в Аргентину». Ведь его останки то ли не были найдены, то ли нашлись, но не его, а кого-то другого. В общем, с останками Гитлера была какая-то непростая ситуация. А сколько сейчас Гитлеру было бы лет? Больше ста — это совершенно точно. Может, где-то 130 или 140? Сколько лет самому старому человеку на планете Земля? Как раз, наверное, столько. Теоретически Гитлер еще может быть жив. Возможности медицины для богатых людей почти безграничны, особенно за счет экспериментов с младенцами. Так или иначе, даже если Гитлер до сих пор жив, вряд ли он пил бы пиво в час дня в кафе Диди Мадлоба. Тем временем Гитлер, держа перед собой кружку пива, уже направлялся к нему.